Глава 14. Чем меньше оставалось часов полёта, тем сильнее Саша впадал в уныние. Она пыталась уснуть, но всё было тщетно. Мысли кружили голову и бодаражили разум. Усталость давила с неимоверной силой, а глаза всё никак не закрывались. Неизвестность пугала до жути. Когда самолёт приземлился, девушка была не в состоянии даже подняться с кресла. Денис протянул ей руку, которую она тут же приняла. Всё остальное было как в тумане. Саша шла, опираясь на локоть парня. На улице Александра вздохнула полной груди и ощущая, что здесь и дышится по-другому, как дома. Но здесь ли её дом? И есть ли он вообще? С тоской в сердце девушка подумала о том, где выросла. Что стало с особняком за это время? Кому он теперь принадлежит? Да, там произошло много плохого. Но также когда-то она считала его своим домом и была по-своему счастлива. Ей тогда не угрожала никакая опасность. И отец отец защищал от всего мира. Человек, который растил Александру в Алжире, в то же время окружал заботой. Она чувствовала себя в безопасности, под надёжной защитой. Пока не появился Ярослав. Весь её мир рухнул. Влюбилась в него, думая, что он герой, спасший ей жизнь. Отдала ему сердце, душу, тело, не зная, что после этого последует череда боли. Сколько долгих лет она страдала в этой стране, пока не покинула её. Если научишь меня жить нормальной жизнью. Эти слова сказал Саша Ярослав, когда они покидали родной город, и она ни на миг не забывала их. Девушка делала всё от неё зависящее, чтобы возлюбленный забыл о прошлом. Видимо, он не особо хотел. Кого сейчас Саша могла винить в своей наивности? Она верила, и, похоже, вера подвела её. Я отвезу тебя в гостиницу. Оторвал девушку от воспоминаний голос Дениса. Хорошо, ответила Александра, не заметив даже как они подошли к машине. Снова угоняешь? Нет, в этот раз моя, усмехнулся парень. Не успела Саша открыть дверь автомобиля, как услышала щелчок и почувствовала дикую боль в плече. Пошатнулась, и тут же сильные руки затолкали её в машину. Шок ослепил, и она не понимала, что происходит. Лишь жуткая резь в руке возвращала в чувство. Тебя ранили, чёрт возьми? Закричал Денис, с юзом тронувшись с места. Зажми рукой. Кого ранили? Что зажать? Саша посмотрела по сторонам, но в глазах всё плыло. Парень наклонился к ней и всучил в руку футболку, прижав кисть девушки к её плечу. Держи крепче. Гаркнул он, и его яростный голос немного отрезвил Александру. Почувствовав под ладонью что-то горячее и липкое и посмотрев на плечо, увидела красное пятно. Ранили. Её ранили. Как же так? Даже здесь до неё добрались. Будет ли вообще теперь где-нибудь покой? Денис гнал машину с бешеной скоростью, а у Саши жутко кружилась голова и болело плечо. Не выдержав, девушка тихо застонала и слёзы покатились по щекам. "Терпи", велел парень. "Мы почти приехали в больницу". "Нет, там сейчас небезопасно", пожал плечами Денис, посмотрев на девушку. Он кипел от ярости. "Кому помешало Морозова, чтобы так желать ей смерти?" Она казалась такой беззащитной, что и мухе не могла навредить. И парень просто не мог оставить её на растерзание убийцам. Почему? Этот вопрос он задавал себе в сотый раз и не знал ответа. Жалость. Разве присуща жалость человеку, который не моргая убивает людей? Правда, те люди не были невинными, и то была война. "Держи за меня", приказал парень, помогая Саше выйти из машины. Но девушка пошатнулась, и тогда он поднял её на руки. Александра распахнула глаза и увидела, как Денис положил её на диван. Слабость была настолько сильной, что шумело в ушах, а вокруг всё плыло. Она свыклась с болью в плече и могла терпеть, сжимая зубы, больше не издав ни звука. Парень оторвал её ладонь от плеча, что отдалось жуткой болью, и осмотрел рану. После чего вынес вердикт: "Нужно достать пулю. Она не глубоко. Сашуна пригласи". Она видела в фильмах, как это ужасно. И не на шутку испугалась. Заметив это, Денис тут же её подбодрил. Рана не смертельная, но если не извлечь пулю, ты и зайдёшь кровью. «Ох, это вселяет надежду», — прошептала девушка дрожащими губами. «Не двигайся, я принесу всё необходимое». Можно подумать, Саша могла двинуться, ей с трудом хватало сил дышать. А мозг вообще отказывался соображать. Через пару минут явился Денис с аптечкой и ножом, вид которого вогнал девушку в шок. Что это? Выдавила она на секунду прикрыв глаза. Нож, которым я собираюсь доставать из тебя пулю, быстро ответил парень. Ничего другого нет? испугалась Саша. Велка устроит? усмехнулся Денис, но ей было не до шуток. Разорвав её футболку, Денис намочил салфетку спиртом и стал осторожно вытирать кровь вокруг раны. При виде этого зрелища Саша чуть не потеряла сознание, и, наверное, это был бы лучший выход, потому что она ещё не знала, что ждёт впереди. Парень свернул полотенце в трубочку, протянул его Александре, сказав: "Зажми зубами, будет больно". "Куда ещё больнее?" буркнула девушка, выполнив его просьбу, и пожалела о своих словах. Зажмурившись, она почувствовала, как холодный металл коснулся кожи, внзаясь в плоть. И вспышка невыносимой боли растеклась от плеча по всему телу. Саша, застонав, сжал полотенце так сильно, что, кажется, треснули зубы. Денис ковырял ножом в ране, доставляя девушке такие мучения, что терпеть было нереально. Теперь все душевные муки казались ничтожной малостью, и всё, что было до этого, лишь лёгкий укол. Отгоняя приближающийся приступ, Александра подумала, что если сможет вынести это, то тогда переживёт всё. И в этот момент парень пронзил рану глубже, от чего, не выдержав, она выронила полотенце и громко закричала. Но тут мозг, видимо, не вынеши переизбытка боли, отключился, даровав ей спасение. Даже в забытьи Саша отдалённо чувствовала боль, физическую, телесную, душевную. А ещё видела тьму, окутавшую её густым туманом, тьму, от которой нельзя было убежать. Эта чернота зародилась в ней, заполняя собой каждую клетку. Там внутри больше не было света. Надежда тоже превратилась в прах. Всё, что осталось это злость и ненависть. И что-то, чего она ещё не могла понять.